Глава 14. Ради будущей жены. НРР встретил рассвет на городской стене. От бессонной ночи тяжелые веки болезненно закрывались. Мужчине нужно было поспать хоть немного, чтобы снова быть в форме. Но он не спешил уходить, завершив свой обход города. Он встречал рассвет, глядя на золотеющие воды жемчужного моря, и думал о том, что в прошлый раз он стоял на этой стене в день осады, перепачканной кровью врагов. Тогда это было привычное действие. Он просто брал меч и рубил так, как его учили. А теперь осады Нерита и война Эштара с королевством Фред показалось воину глупой и бессмысленной затеей. «Не твоего ума дело, за что и почему мы сражаемся», говорил ему когда-то один из опытных солдат. «Если ты действительно собираешься остаться в полку, то просто возьми в руки меч и убей того, кого тебе прикажут убить». «Не думаю, не чувствую и не пытаясь понять». «Ясно, ясно», — прошептал Энрар, «теперь, как и тогда, потирая переносицу». Сейчас не думать и не чувствовать не получалось, но и тратить время на размышления начальник городской стражи не мог. У него было много дел, потому как только солнце оторвалось от водной глади, мужчина отправился в оружейную лавку, где его должен был ждать заказанный двуручник. Несмотря на раннее утро и запертую дверь лавки, стоило Энрару постучать, как Деррат открыл дверь, широко улыбаясь. — Доброе утро, господин Энрар. Я вас ждал. — Все уже давно готово, — сообщил он с готовностью, пропуская Штарца в лавку. — Хотите чаю? — Я хочу свой меч, — коротко ответил Энрар, привычно осматриваясь. — Да, конечно, учтиво», — учтиво согласился оружейник и тут же позвал своего подмастерья, чтобы тот принес заказ. Юноша спешно вынес меч, завернутый в холщевую ткань, и уложил его на стойку. Энрар сам развернул его, осмотрел рукоять с петлей и с тонкой цепи. Тут же продел в нее левую руку. Взяв оружие в руки, он скользнул пальцами левой руки в небольшой пас, подхватил оружие правой рукой и, развернувшись, вывел его вперед, резко вынимая из ножен. Этот меч был легче настоящего двуручного меча, к которому привык эштариться. Клинок его был уже и тоньше, настолько, что Энрар это замечал. Металлическая пластинка, прикрепленная к рукояти, помогала левой руке удерживать меч, а цепь оставляла шанс его поймать. Но и то, и другое сильно ограничило движение, как и ожидал мужчина. Сделав несколько коротких движений, Штарец убедился, что вес меча его устраивает, и с раздражением вернул его на стойку. — Что-то не так? — спросил Дерат. — Я сделал все, как вы просили. — Да, меня все устраивает, — Хмурис ответил Энрар и потер переносицу. — Я его забираю. Цену они обговорили заранее, потому Энрар выложил на стойку небольшой мешок с золотом и вернул меч в ножны. Перевес для меча ему была не нужна, потому что под плащом на кожаном нагруднике были необходимые крепления, в которые Штарец ловко установил ножны, подтянув один из ремней, а затем установил за спиной меч. Двуручный меч — обязательный атрибут командира. Даже если Энрар никогда им не воспользуется, он обязан был его носить. Дерат, пересчитав золото, еще раз посмотрел на мужчину и нерешительно спросил. — Позвольте полюбопытствовать, зачем вам такое странное оружие? Начальник стражи резко посмотрел на него черными дикими глазами, но тут же спокойно ответил хмурясь. — Мне надоел обычный меч, это стало слишком скучно. — О! протяжно с почтением проговорил Дерат, не то решив закрыть эту тему, не то действительно поверив в столь нелепую ложь. Энрад же поспешил просто удалиться, злясь на ноющую боль в левой руке. Он отправился в здание городской ратуши, чтобы зайти в одну из больших зал, где сейчас на огромном алтаре стояла статуя бога войны. Идол стоял с двуручным мечом, словно воткнутым в землю у его ног. Руки он сложил поверх рукояти, даже в малых размерах демонстрируя свое превосходство. — Наш бог ждет свой храм в этом городе, чтобы предстать в истинном размере, — прошептал худощавый бледный мужчина в красной мантии, выходя из темноты за алтарем. — Я знаю, — спокойно ответил Энрар, глядя на жреца, — но ведь ему не нужен храм, чтобы иметь силу и быть свидетелем брака. — Не нужен, — подтвердил жрец. — Он будет даже рад продемонстрировать свою власть над новой землей. — В таком случае я собираюсь привести ему свою жену, — строго сообщил Энрар. — Как скоро? — Сегодня в полдень. Жрец кивнул, обошел алтарь, глядя на идола, словно ждал его ответа. Потом посмотрел на Энрара. — Много будет свидетелей? — спросил он. — Свидетелей не будет. Только я, она и бог. Или его недостаточно? — — Его более чем достаточно, — ответил Жерец, ничему не удивляясь и покорно склоняя голову. — Я проведу церемонию, и надеюсь, Бог благословит тебя, и вскоре ты получишь сыновья сильного воина. Он коротко поклонился и снова отступил в темноту, словно спешил растаять в ней. Энрар же еще раз посмотрел на Бога, затем взглянул на тонкий шрам на левой ладони. Он не один раз оставлял Богу свою кровь, чтобы вернуться в Эштар, даже после смерти, если поход окажется последним. Сжав ослабевший кулак, он выдохнул, отгоняя головную боль, и покинул зал, чтобы посетить местного казначея. Невысокий жилистый мужчина встретил Энрара недовольным взглядом. — Что тебе еще? — спросил он устало. — То жалование, то дом, то золото. Когда ты уже работать будешь? — Может, сам поработаешь? — спросил Энрар холодно, занимая кресло напротив письменного стола. — Мне нужно украшение в подарок жене, желательно не местное, а лучше даже не из Фрета. Не из Фрета, в королевстве Фред? — возмущенно спросил казначей. — Ну и запросы! — Гейт, ты можешь мне что-то предложить или нет? — спокойно спросил Энрар. — Я просчитываю казну каждый день, по сути, из-за тебя, а ты... — Я заплачу больше. Только найди мне что-то достойное и не трофейное. Гейт прищурился, подумал немного, а потом сказал. — Есть у меня один вариант. Не казенный, личный. Подожди. Мужчина быстро вышел, оставив Энрара в кабинете с бумагами, но вскоре вернулся. На стол он положил небольшую шкатулку из красного дерева и тут же ее распахнул. Внутри на белом бархате лежало изящное ожерелье из белого золота, украшенное крошечными рубинами. Оно походило на веточку дерева, покрытую маленькими алыми цветами. — Я покупал его в Ишхарате. — Оно из ливна, а в ливне знаю толк красоте и удовольствиях, — с гордостью сообщил Гейт. Энрар внимательно посмотрел на украшение. Оно действительно подходило вилли как молодому дереву, усыпанному цветами и готовому подарить миру свои плоды. Оно уже пять лет лежит. Могу продать, если оно тебе подойдет. — Подойдет, — согласился Энрар, захлопывая шкатулку. — Я его беру. — Даже не спросишь цену, — усмехнулся Гейт. — Ты не посмеешь назначить задрав ее, — жестким тоном сказал начальник стражи. Гейт только криво улыбнулся, понимая, что он действительно не посмеет. Разобравшись с подарком, заглянув в казарму и убедившись, что его подчиненные действительно готовы к любой проверке, Энрар вернулся домой. Хмурый, уставший, измотанный, он буквально физически ощущал, как роятся в его голове мысли. Пройдя через узкую калитку внутренний двор, он тут же заметил Арона. Мальчик что-то бормотал себе под нос, явно недовольна, и отрабатывал удары. Беглого взгляда Эштарцу хватило, чтобы заметить чрезмерное напряжение в теле подопечного. «Остановись!» — велела Эштарец, положив руку на плечо мальчишки. Тот замер, его руки тут же задрожали от усталости. «Ты давно тут?» — спросил Энра, осторожно забирая из рук мальчика оружие. «С рассвета! Вы же не пришли!» — пробормотал Арон. Эштарец нахмурился и, сжав плечо мальчишки, развернул его к себе и, И внимательно посмотрел в глаза. Ты не должен так тренироваться. Сила и мастерство требуют не только упорства, но и терпения, — строго сказал он и тут же добавил мягче. Я найду тебе наставника, который сможет уделить тебе больше внимания, чем я. А пока просто не делай того, что тебе не велели, иначе я тебя накажу. — Не хочу другого наставника, — едва слышно пробормотал мальчишка себе под нос, глядя в сторону. Энрар не ответил. Он коротко усмехнулся, хорошо понимая чувство импульсивного ребенка, но вдруг увидел в окне отблеск золота и, привлеченный им, тут же различил за окном Вилью, а рядом с ней молодого человека что-то нервно говорящего. Это кто? ⁇ спросил он у Арона, понимая, что парнишка кажется ему знакомым. ⁇ Керал Вангор ⁇ ответил мальчик. Прежде его отцу принадлежал этот дом. И что он здесь делает сейчас? Хмурец спросил Эштарец, вспоминая, где именно видел этого парня. — Не знаю, — едва слышно ответил Арон, испугавшись за сестру. Сжимая легкий меч мальчишке левой рукой и не замечая боли в старой ране, Энрар поспешил к дому. Он буквально влетел внутрь и чуть замедлился у дверей гостиной, чувствуя, как странно колотится в груди сердце. — У тебя точно все хорошо, Вилия? спрашивал Керол, пытаясь коснуться плеча женщины. Зачем он сюда приходил? — Все хорошо, — ответила женщина, осторожно отстраняясь от его руки. — Уходи. — Как я могу уйти? Он уже известен в городе своей жестокостью и был здесь, чего он хотел. — Кто был здесь? — спросил он, входя. Левая рука предательски выронила меч и заставляя разгневанного эштарца закрыть глаза, чувствуя, как сердцебиение превращается в болезненное соднение между ребрами. Ляск меча, рухнувшего на пол, был для него худшим из возможных позоров, потому, открывая глаза, он ожидал насмешку. Но Кэрол и Вилли лишь обернулись с ужасом на лицах, явно ничего не понимая. Арон тоже не понял, что именно произошло, но подхватил меч и отбежал с ним назад так, словно это было единственное оружие штарца. Энрар нахмурился, посмотрел на Кэрола и, стараясь не выдать своих чувств, грозно велел. Я отошел от моей жены на два шага и рассказал, кто здесь был. Молодой человек вздрогнул, покосился на Виллио, пораженно, но все же послушно отошел в сторону и ответил. «Господин Крайт был здесь». Энрар посмотрел на Виллио, становясь еще мрачнее. Ничего хорошего такие визиты не предвещали. «Чего он хотел?» «Неужели осмелился тебе угрожать в моем доме?» — спросила Штарец, начиная злиться всерьез на подобный беспредел. Эрвард Крайт, видимо, решил не считать его за мужчину, раз позволял себе подобное. Иного объяснения Энрар просто не видел. «Нет, господин, он приходил с миром», — коротко ответила Вилия. «Я расскажу вам обо всем чуть позже, если вы, конечно, позволите. Главное, что он не пытался навредить тебе». — чуть мягче ответил Энрар, заставляя себя успокоиться. Подойдя к женщине, он нежно обнял ее за талию, привлек к себе и коротко, едва уловимо, коснулся губами ей темных волос. Это короткое прикосновение и ее запах немного его успокоили. Поэтому он выдохнул и снова посмотрел на Керала с легким раздражением. — А теперь объясни мне, что ты здесь делаешь? Снова? Я волновался за Виллию пробормотал молодой человек, машинально прижимая к себе раненую руку. «Мы были знакомы прежде». «Это все?» — спросил Энн Рархмурис и прижимая Вилли еще сильнее, с восторгом ощущая, что ее нежная ладонь легла на его грудь. «Ее защита не твоя забота», — заключил он гордо. «Он искал работу», — прошептала женщина робко, поднимая на будущего мужа свои медовые глаза. «Товары его отца интересовали только обеспеченных людей» потому теперь их дела идут плохо. — У нас купили только одну фарфоровую куклу, — буркнул Кэрол. — Ума не приложу, кому она, может быть, нужна. — Мне, — ответила она рассловно, пытаясь подчеркнуть свое превосходство. — Приходи вечером в крепость, я тебя устрою на работу, но не в этом доме. Кэрол стиснул зубы. Его злил тоныш тарца и покорность Вилии, и та нежность, с которой она льнула к мужчине, Но он заставил себя процедить слова благодарности, поклониться и выйти. — Он точно тебя не обидел? — спросил Энрар нежно, проводя пальцем по мягким губам своей женщины. «Точно — Точно! — ответила Вилли и осторожно освободилась, смущаясь из-за присутствия брата. — Извини, Арон, с пирогом ничего не вышло. Ты, наверное, уже проголодался, а я так и не поставила его на огонь. Сбегай на кухню, узнай, может, гарда его все же догадалась поставить. Энрар обернулся, с интересом пронаблюдал, как мальчик с гордым видом спрятал в ножный меч и, кивнув важно, пошел в сторону кухни, словно воин, только что победивший в бою и отправившийся по своим делам. Гарда наверняка сделала пирог и покормит его, — прошептала Виля, и снова взглянула в глаза и штарцу, не пытаясь отпрянуть от его груди. Как прошла ночь. — Стража у нас отвратительная, — глухо выдавил Энрар, — даже испугавшись собственной откровенности. Он тут же отступил от женщины, расположился в кресле, закинул ногу на ногу, подражая Штарской знати, и тут же поразился тому, как это неудобно. Но виду не подал. — Ты обещала рассказать о визите Крайда, — напомнил он. — Да, — согласилась виля Она присела на краешек Софы, сложила руки на коленях и задумалась. Как именно рассказать будущему мужу? О предстоящей встрече с отцом она не знала. — Господин Крайд приходил поговорить о делах города, — начала она после недолгого умолчания. — Он просил меня помочь. — Чем ты можешь ему помочь? — настороженно спросил мужчина. — Поговорить с отцом и убедить его принести клятву, — робко прошептала Виллия, сама не понимая, почему она не может держаться с Энраром так же холодно и гордо, как совсем недавно с Крайдом. — Я обещала прийти в крепость, — призналась она робко. Энрар помрачнел, вспоминая состояние ее отца и их последний разговор. — Когда ты должна быть там? — спросил он, глядя в сторону. — Сегодня вечером, — едва слышно ответила женщина. — Хорошо, — ответил он резко вставая. — Разбуди меня через пару часов, — велел он, уходя в комнату, так словно его ничего не волновало.